Семьсот двадцать восьмое. Гуру. Верного друга цените. Верных так мало друзей. И когда на пути встречаете созвучную душу, не упустите, может быть, сужденного друга. Жизнь показала, что встретилось много прохожих и мало друзей, а твердых и неизменных в своем теплом дружеском отношении еще меньше. Так жизнь научает искать настоящего друга среди множества мимоидущих и надеется все же на желанную встречу с другом сужденным.